Глава вторая Утром я снова проснулся одна. Не проспала? Нет, на часах еще и восьми не было. Это Женя ушел раньше обычного. Неужто только за тем, чтобы со мной не разговаривать о вчерашнем? Всю предыдущую неделю я вспархивала из постели полные сил и с тысячу задумок в голове. А сегодня долго не могла заставить себя даже сменить пеньюар на что-то более приличное. И тупо смотрела из окна спальни на шумную улицу внизу. Мы занимали два верхних этажа одного из доходных домов в самом начале Малой Морской. Примечание – многоквартирный жилой дом, построенный для сдачи квартир в аренду. Из окон почти всех комнат можно было разглядеть пышный Невский, от балконов в и даже шпиль Адмиралтейства. Напротив нашего парадного располагалась мебельная лавка «Гампса», что я находила весьма удобным, и вся наша мебель закупалась именно там. Далее по Малой Морской были еще доходные дома, ювелирные лавки, аптечные, вечно теснились конные экипажи, потому как в конце улицы находились гостиницы «Париж», «Гранд-отель», целая вереница ресторанов. Но меня, пожалуй, вовсе не смущал шум – Я настояла, чтобы спальню обустроили именно в южной части дома, с окнами на улицу. Со стороны двоража в основном были хозяйственные комнаты. Одеваться, разумеется, все равно пришлось. Ждали соискательниц на место кухарки, и выбирать ее намеревалась я сама. Да так, чтобы не промахнуться, как с Катей. Потому я нарядилась построже, стянула волосы в простой узел и решила быть важной серьезной дамой из тех, про которых с уважением говорят, что они весь дом держат в ежевых рукавицах. Девяти еще не пробило, но кандидатки уже толпились у парадного. Я полагала, именно это собирается сказать Никита, когда, деликатно постучав, он заглянул в гостиную. Леди Гавриловна, разрешить доложить!» Он помялся и мотнул головой назад в сторону передней. «Баршня там, что вчерась приходила, сызного у дверей топчется!» Я разволновалась. Вот ж не думала, что увижу ее еще раз, уточнила. В передней? Никак нет. Никита придирчиво поглядел на зеркальную вставку в двери и с дотошностью принялся полировать ее рукавом сюртука. «На улице пока мест, в окно я ее увидал». Потом перевел хмурый взгляд на меня и добавил веско. «Видать, поджидает кого-то». «Иногда у меня бывало подозрение, что Никита, бок о бок, проживший с Ильицким уже лет десять как, сам ревнует его и ко мне, и к разным девицам, его требовавшим и непонятно откуда взявшимся. Вот уж у кого точно особенные отношения, так это у них двоих. Но Никита говорил спокойно и взвешенно, а я медленно закипала». Не ответив, я решительно направилась в переднюю, схватила первую попавшуюся накидку и спустилась вниз по лестнице. Незнакомка стояла на другой стороне улицы, как раз у витрины господина Гампса, одетая в тот же наряд, что и вчера. Ветер трепал короткую вуалетку, и она больше мешала, нежели скрывала ее лицо. «Снова вы!» – не здороваясь, с вызовом упрекнула я. Ежели Евгений Иванович до сих пор не ответил на ваше письмо, очевидно, что ему не о чем с вами разговаривать, а поджидать его вот так на улице, право? Имейте же хоть талику, самоуважение. Но снова я смешалась, видя в ее глазах застывшие слезы. Пожалуй, я чересчур грубо с ней. Должно быть, у вас к нам дело? Спросила я уже мягче. В таком случае я настаиваю, чтобы вы прошли в дом и за чашкой чая мы могли бы поговорить. Незнакомка слабо качнула головой. Очевидно, вы не знаете о делах мужа. Мне ничего вам сказать, а вы едва ли сможете помочь мне. Голос звучал до того обреченно, что я не нашлась что ответить. А она, утерев нос платком с той же буквой Н на уголке, продолжила. Я думаю, вы хороший человек, решила она чего-то, чем поставила меня в тупик окончательно. «И защищаете его, потому как действительно не знаете, какое чудовище ваш муж. Бегите от него, мелочка, бегите, пока не поздно». «Вы все же обознались. Вы говорите о каком-то другом, Евгений Иванович, не об Ильицком». «Это вы обознались, когда выходили замуж за этого человека», – спокойно возразила она. «Думаете, он сейчас в университете?» «Ошибаетесь. Я искала его там, но мне ответили, что его нет. И не было. Ни сегодня, ни вчера». Ее глаза встретились с моим растерянным взглядом, и она еще пожалела меня. «Так вы и правда были о нем лучшего мнения?» «Знаете, я, пожалуй, не стану больше ходить сюда. Я с самого начала догадывалась, что затея моя обречена на провал. А вы и так все выясните, если захотите. Прощайте, извозчик!» Она скинула руку, желая остановить проезжавший мимо экипаж. Легко вскочила внутрь, захлопнула дверцу и даже не оглянулась ни разу. «Я же осталась». в еще больше растерянности, чем вчера. Миллион мыслей роились в голове, но важнее всех сейчас была одна – не упустить незнакомку из виду. У нашего парадного уже переминались три женщины, пришедшие, очевидно, по объявлению. Я не предупредила, что уезжаю, и даже шляпку с перчатками не успела захватить. Но, не думая о последствиях, бежала сейчас через дорогу, заприметив свободную коляску. Затем экипажем немедля не упустите его, голубчик, прошу. «Полтину, пожалуйста, сударня!» — хитро прищурился извозчик, но хоть вопросов задавать не стал. «Будет, будет тебе полтина, не упусти только!» Извозчик, довольный, тронулся. Цену он задрал, будь здоров. Ну да бог с ним!» Правда, я и редикюль не захватила тоже, но в карманах накидки точно было немного мелочи. Я слегка успокоилась, увидев, что экипаж незнакомки задержался в дорожном потоке на Невском. Мы могли теперь пропустить вперед две-три коляски, чтобы преследование не казалось слишком явным и спокойно держаться позади. Лишь бы теперь она не свернула в узкий проезд между домами, молилась я молча, ибо там мы ее точно упустим. Но вероятность того была мизерной. Право не шпионка, ведь она какая в самом-то деле, чтобы следы путать. Экипаж, не пытаясь прибавить скорости или оторваться, спокойно добрался до начала Невского проспекта и свернул вправо. А о самой Дворцовой площади, незнакомка к немалому моему удивлению, расплатилась с извозчиком и... Вышла. Я того же делать не спешила. Заплатила своему кучеру пятьдесят копеек, лишь бы молчал, и с замиранием души следила, как незнакомка потеряно бредет по пустынной площади. Слева здесь блестела начищенными окнами изящный зимний, и мне тотчас подурнело при мысли, что незнакомка вот так запросто войдет туда. Что я стану делать, ежели так случится? Я ведь ровным счетом ничего о ней не знаю». Справа же, под триумфальной аркой, посвященной Отечественной войне 1812 года, притаился вход в здание главного штаба. И мне подурнело еще больше, потому как вдруг показалось, будто девица направляется именно туда. Я даже покрыла голову капюшоном накидке и наклонила лицо, ибо мой родной дядюшка, граф Шувалов, имел столь высокую должность, что вполне мог бы сидеть в одном из кабинетов этого здания и любоваться сейчас на меня в окно. Но нет, шагов за десять до арки незнакомка остановилась, как вкопанная. Потом попятилась, и вид у нее стал такой, будто она заблудилась. Очередной порыв ветра налетел на нее тогда, загружил юбку, сорвал с лица вуаль, и, казалось, подой он чуть сильнее, вовсе сбил бы хрупкую ее фигурку с ног. Она сжалась, становясь совсем маленькой и потерянной на этой огромной площади». Будто пьяная, пошатываясь и спотыкаясь, она брела через площадь дальше, а у подножия Александровской колонны задрала вверх голову и долго так стояла, о чем-то размышляя. Я даже притомилась ждать. И тогда впервые подумала, что, может, она просто сумасшедшая? Еще сильнее я стала это подозревать, когда незнакомка резко, будто ужаленная, сорвалась с места и пересекла оставшуюся часть площади почти бегом. Там, на миллионной, она снова взяла экипаж, и нам пришлось поторапливаться, дабы ее не упустить. Но на сей раз все было просто. Я даже не поверила сперва, что моя задумка узнать, где живет сия таинственная дама, осуществилась, столь легко. Экипаж остановился у роскошного парадного одного из особняков на той же миллионной. Незнакомка обыденно сошла на тротуар, опершись на руку подскочившего к ней швейцара, и проскользнула в открытые им же двери. Вот так номер. что, она живет здесь? Примечание. На миллионной улице в Петербурге обычно селились представители аристократии или же очень богатые люди. Мой извозчик остановился чуть поодаль. Пришлось выгрести из карманов последнюю мелочь, дабы расплатиться за все простое. А после, снова надев капюшон, я тоже покинул коляску. Россия наглядела дом, Да, это не наш доходный домишка да, на малой морской. Здесь явно жили аристократы, владевшие особняком полностью. Так кто это, незнакомка? Жена хозяина, дочь? Я была полна решимости, чтобы разузнать все. Голубчик, молодая дама, что вошла с ее минуту. Хозяйка или здесь будет? Швейцар, высокий и усатый, с зубчатой короной, на тулье фуражке, хмуро глядел меня с ног до головы. И, видимо, щел не слишком важные птицы, чтобы разговаривать вежливо. Примечание: у швейцаров, служивших в аристократических домах, на Атолье всегда изображалась зубчатая корона. По числу зубцов можно было узнать, какой титул у хозяина. А тебе-то что за дело, ходят тут Я посетовала лишний раз, что хотя бы перчаток не захватила, но, разумеется, сдаваться не собиралась, а решила ему подыграть. Слышала я, будто гувернант к хозяйке требуется. Так вот, пришла я, и рекомендации имеются. Пустишь? Для убедительности я полезла в карман в складках накидки. Долго искала там, пока не вынула одну единственную копеечную монету, чудом завалявшуюся, и неловко сунула ему. Не вели никого пускать. Еще более надулся швейцар, но копейку припрятал. «Завтра приходи, генерала не будет, а хозяйка бог даст, примет». «Генерала?» — я не скрыла удивления. «Его превосходительство генерал Хаткевич!» — прищелкнул каблуком швейцар. «А ты что ж, не знаешь, к кому нанимаешься?» «Знаю-знаю, голубчик, спасибо!» «Спасибо-то в карман не положишь!» — упрекнул тот. «Чем богаты?» — я еще раз жалко улыбнулась. Все наперекосяк. И в задумчивость отошла. Хаткевич. Так монограмма «Н» на платке – это первая буква не имени, вроде Натальи или Нины, а фамилии, ежели латиницей писать. Я прогулялась вдоль фасада, то и дело посматривая, не выйдет ли незнакомка вновь. Настерна заглянула между прутями ковной решетки, что перекрывало въезд во внутренний двор. Там, на зеленой поляне среди клумб, резвились двое детей, совсем младенцев, года по три. Выходит, угадал я с гувернанткой. Генерал Хаткевич был важной фигурой в Петербурге. Кажется, и я о нем кое-что слышала. А четыре года назад, пока я еще обучалась в Смольном, По столице прокатилась весть о его пышной свадьбе. Точно помню, что невестой была совсем юная девушка. Мы с подругами еще сетовали, как же можно в семнадцать лет выходить за старика, хоть и богатого. И были уверены, разумеется, что нам-то точно достанутся принцы. Так значит, незнакомка и есть его жена и мать этих детей. Чем же ей мог насолить Ильицкий?